Глава 79. Земли Ладу. Верхняя Барбаджа. Комната сына была пуста. Бастьяну почувствовал, как что-то внутри его растворилось. Микеле принял решение, которое поставило под угрозу единство общины. Он предал Ладу. Он отвернулся от него, своего отца. «Это моя вина. Я слишком ему потакал». «Я дал ему свободу, которой он не заслуживал», — обвинял он себя, глядя на развивающиеся шторы, расшитые лунным серебром. Либорио, младший из его братьев, присоединился к нему и удрученно покачал головой. «Говори, Либо». «Он взял одну из молодых лошадей. А потом? Не стесняйся, тем более сейчас. Он взломал ящик твоего бюро. Третий». Тот самый, где Бастьяну хранил деньги. Мужчина чувствовал, что сейчас заплачет от стыда. Он отвернулся от брата, чтобы скрыть от него глаза, мокрые от слез и от ядовитого чувства обмана. Он оставил какую-нибудь записку. «Ничего. Девушка. Эздра. Где она?» «Она тоже исчезла», — ответил Либорио. Бастьяну кивнул, нервно теребя бороду. «Позови остальных, в том числе двоюродных, и поищите его. Он не мог уйти слишком далеко», — коротко приказал он, глядя в окно на но ночной туман, окутавший деревню. Когда брат был уже на лестнице, он снова позвал его. «Либо. Никто не должен говорить этого деду, понимаешь? Никто. Если кто-то попытается сказать это ему, то будет иметь дело со мной». Либорио кивнул и оставил его в одиночестве. Бастьяну закрыл дверь и сел на кровать сына. Он был выбран, чтобы взять на себя бразды правления семьей, потому что у него выработалась способность предугадывать развитие событий на основе небольшого количества данных. Многие из родственников говорили, что он даже обладает каким-то даром, как некоторые пожилые женщины, способные видеть будущее. В его случае это было не совсем так. Бастьяну был всего лишь сообразительным, практичным человеком, прекрасным наблюдателем и слушателем. Однако теперь этот его талант стал адским проклятием, потому что он ясно представлял, какими будут последствия побега сына. Но прежде всего он предвидел действия, которые ему, как главе семьи, придется предпринять, чтобы смыть этот позор. И это уничтожало его.